Тасманийская история К югу от Австралии, в 224 километрах, лежит большой, порядка 68 тысяч квадратных километров, остров Тасмания. Открыт он голландцем Абелем Янзеном Тасманом в 1642 году и назван в его честь. Умеренный влажный климат похож на климат Британии. В 1803 года на остров хлынули переселенцы. Разводили овец, распахивали землю, разводили яблоневые сады. Переселенцев очень огорчало, что на острове живут ещё какие-то дикие чёрные, то ли люди, то ли подобие людей. Тасманийцы быть может единственное общество, сохранившееся к началу европейской колонизации на стадии развития, соответствующей позднему палеолиту. Они проникли на остров ещё в эпоху великого оледенения, когда уровень океана был ниже, пролива между Тасманией и Австралией не было. Уровень мирового океана поднялся, тасманийцы оказались в изоляции и жили почти так же, как их предки 15 и 10 тысяч лет назад. Они охотились на кенгуру, опоссума, сумчатых крыс, тюленей, собирали водоросли, моллюсков, грибы. ягоды, коренья, птичьи яйца. Пищу тасманийцы пекли или жарили на кострах, потому что не знали даже самой простой керамики. Жилищем им служили крайне примитивные шалаши и хижины, заслоны от ветра, а часто и пещеры. Каменные орудия на уровне тех, что бытовали в Европе 50-60 тысяч лет назад. Наконечники копий тасманийцы обжигали на костре. вырезали из корней дубинки. Обычно они ходили голыми. Больные, детишки, женщины иногда кутались в плохо обработанные шкуры и только. В общем, это был крайне примитивный народ, ещё более отсталый, чем австралийцы. Поселенцам мешали две формы жизни: то смонийцы и сумчатые волки, которых в Австралии вытеснили одичавшие собаки динга. Сумчитая волки и тосманицы ели овец, а коров не трогали, не могли справиться с такими большими животными. И тех и других поселенцы отстреливали и травили ядами, оставляли туши овец, отравленные стрихнином. Так вот, трудно поверить, но есть свидетельства, что поселенцы иногда ели убитых тосманиц. До такой степени не считали их человеческими существами. Убивали, как представители всякой иной фауны, разделывали, жарили на костерках и ели. Невероятно, но об этом пишет свидетель, британец Клайв Тернбулл в своей книге «Черная война. Перемещение аборигенов в Тасмании». В 1830 году поселенцы окончательно решили тасманейский вопрос. Провели черную войну с мешавшими им формами жизни. В один прекрасный день они встали на побережье острова, чтобы каждый видел двух других. И начали сходиться от побережья к центру острова. По дороге они стреляли из ружей во всех тасманийцев и всех сумчатых волков, которых видели. К вечеру этого дня было убито около 4 тысяч сумчатых волков и примерно 6 тысяч тасманийцев. И тут они показали, что к сумчитам, волкам и тосманийцам относятся одинаково. Последняя тосманька по имени Труганини скончалась в 1876 году в возрасте примерно 70 лет. Таким же образом истребляли порой и бушменов по тем же причинам. Они просто физически не могли понять, что овец и коров нельзя убивать и есть. Сама мысль о планировании дольше чем на месяц была им попросту совершенно непонятна. Возникает вопрос: неужели английские колонисты ели тасманейцев, истребляли их и бушменов вместе с умчистыми волками потому, что прониклись расовой теорией? Так сказать, воплощали её в жизнь. Конечно, нет. Сама жизнь показывала им, что они стоят неизмеримо выше тасманейцев. И что бушмены принципиально ничем не отличаются от сумчатых волков, крокодилов и прочей фауны. Расовая теория, она только обосновывала то, что европейские народы и так уже знали. Так сказать, подводила теоретическую базу.